«Это было классно!» — воскликнула Дженни, едва мы вышли за дверь и восторженно захлопала в ладоши. «Пап, ты был великолепен! А вы, мистер Реддек, вообще...» Она задохнулась от избытка чувства и прижала ладошку к груди. Шериф улыбнулся в густые усы. «Будет тебе. Ладно, нам пора, наконец, домой». «Ну, пап!» — заныла девчонка, часто моргая, словно вот-вот расплачется. «Ну, на самом же интересном месте!» «Домой, юная леди, и не спорь. Да, кстати». Спохватился он и полез за пазуху. «Совсем забыл. Это передали для вас, старший инспектор». «Спасибо». Рэддок взял конверт, бегло прочитал вложенные в него бумаги и чуть заметно улыбнулся. «Как мы и подозревали. Взгляните, ли? Я почти вырвала у него лист и пробежала глазами». «Нам есть о чем поговорить с мисс Вайтон, правда?» Дженни умоляюще посмотрела на отца, но тот был неумолим. «Ты и так пропустила обед и еще не сделала уроки. Мать тебе задаст». Девчонка надула губы. «Всегда ты так. Ну ладно». Она расправила худые плечики, отряхнула юбку и сказала «важно», явно кому-то подражая. Рада была познакомиться. Мистер Редек, мисс Карбет. «Взаимно, Дженни», — улыбнулась я. Она по-взрослому протянула мне руку и спросила, застенчиво глядя из-под челки: «Мисс Корбет, можно я буду вам писать?» «Конечно». Я пожала тонкую кисть и почувствовала, как в ладонь скользнула сложенная бумажка. Вот чертовка. «До свидания, инспектор». Дженни помахала рукой и поплелась к авто шерифа. «Я только отвезу ее и вернусь». — пообещал Хопкинс в полголоса и зашагал за дочерью. Выждав, пока его машина скроется за перекрестком, я развернула записку. Там было нацарапано всего несколько слов. Т.М. Ирис. Банк. Запад. Сейф. «Значит, ей все таки удалось кое-что подслушать», — я покачала головой. «Упорная девочка». Надо думать на отца, она разовиделась за выволочку, поэтому добытые сведения попридержала. Глаза Реддека улыбались. Похоже на вас в детстве. Ничуть я никогда не грезила преступлениями. Реддек поднял брови. «Тогда как вы стали частным сыщиком?» Дэнни уговорил. Я ностальгически улыбнулась. У меня ведь такой подходящий для этого дар. Я тогда закончила учёбу и решительно не представляла, чем себя занять. А тут кузен со своей авантюрой. Разумеется, я не устояла. Рэддек взял меня под локоть. Пойдем, Лили. Самое время повидаться с вашей соседкой». Мы шли молча и не торопясь. Не знаю, как Рэддек, а я отчаянно нуждалась в небольшой передышке. «Интересно». Уже на перроне заговорил он. Канал ли знал, что везет поддельные камни?» «Вряд ли». Зачем ему фальшивки? Мы завернули за рекламную тумбу и нос к носу столкнулись со священником. Отец Луиджи, мигом сориентировался Реддик. Можно вас на два слова? Решил все-таки проверить. Разумно. Слушаю вас, сын мой! Привычно откликнулся святой отец, перебирая чётки и смущенно поправился. Простите, старший инспектор. Что-то случилось? Почему вы не рассказали о вашей сестре? ⁇ спросил Реддак в лоб. Отец Луиджи вздрогнул и опустил глаза. Неужели это важно? Это старая история. Франчески нет на белом свете уже пять лет. Не стоит тревожить покой мертвых, старший инспектор. Я не выдержал. Разве самоубийцы обретают покой? Пальцы священника на четках побелели. «Их ведь даже не отпивают. подхватил Реддек, спеша закрепить успех. «Их хоронят за оградой кладбища». «Перестаньте». В голосе священника прозвучала искренняя боль. Моей бедной Франческе было послано тяжкое испытание, которое оказалось ей не под силу. «Я буду молиться о ней. Бог милосерден, я верю, он простит мою несчастную сестру». Он возвел очи горе и истово перекрестился. Реддаг вздохнул и прочистил горло. «Ваша сестра умерла, а Паулу Канали продолжал жить припеваючи. Вас это не злило?» «Мне отмщение и аз воздам», — ответил священник благочестиво. «Я верю, что канале ждет кара на том свете». «И наша задача — отправить его туда поскорее», — ответила Реддок, расхожей цитатой. Отец Луиджи вскинул на него потрясенный взгляд. «Вы хотите сказать?» «Что вы? Я даже не помышлял об этом. Поднять руку на ближнего своего — это ведь смертный грех». «Зато Каналли больше никому не причинит зла», — тихо сказала я. Пальцы священника быстро перебирали четки, а глаза горели той истовой верой, которая вела его предшественников на мучительную смерть. Пауло канале горит в аду, заявил он твердо. Но не я его туда отправил Господь, мне свидетель. Реддик почесал бровь и украдкой взглянул на часы. Где вы были в вечер убийства? Отец Луиджи моргнул. Принимал рода, «Роды?» — переспросил Рэддек удивленно. Священник мягко улыбнулся. «Видите ли, раньше я жил в деревушке, где не было даже повитухи, так что кое-что умею». Роды у миссис Абер Кромби начались слишком рано. Конечно, ей бы стоило сойти с поезда на ближайшие станции и обратиться к врачу, но у бедняжки совсем нет денег. Я провел рядом с ней всю ночь. Реддек кашлянул. Кто может это подтвердить? Священник моргнул. Сама миссис Аберкромби, ее муж и сестра. И проводник заглядывал. «Спасибо, отец Луиджи», — сказал Реддек и окончательно утратил к нему интерес. «У меня больше нет вопросов». «Благослови вас Бог». Отец Луиджи перекрестился и медленно пошел прочь. «Минус один», — констатировала я. «Он слишком не от мира сего, чтобы кого-то убить». «Не стоит недооценивать фанатиков», — заметил Реддек наставительно. «Впрочем, тут я с вами согласен. И такое алиби сложновато подделать». Мое внимание привлек странный шум. Я схватила Реддека за руку. Кто-то кричит. «Кажется, в вагоне». Он напрягся и прислушался. «Женщина! Лили, ждите здесь!» Тратить время на бесполезное пререкание я не стала, просто бросилась следом. Длинноногий Реда умчался вперед, я еле поспевала за ним в своей узкой юбке и туфлях на каблуках. Хлипкую лесенку в вагон пришлось форсировать самостоятельно. В попыхах я под ноги не смотрела, за что и поплатилась. Ступня подломилась, каблук жалобно хрустнул. Проклятье. Я рывком преодолела последнюю ступеньку, валилась в тамбур и чуть не въехала носом в широкую спину Реддека. Он быстро обернулся и прижал палец к губам. Я кивнула, не маленькая, понимаю, и поднырнула ему под локоть, чтобы хоть что-то рассмотреть. В вагоне тем временем разгорался нешуточный скандал. Растрёпанная Мари в роскошном неглиже умоляюще вцепилась в пиджак удивленного Дариан, явно застегнутого врасплох. Напротив них застыл бледный от бешенства Тони Герра. За его спиной возвышался флегматичный охранник Матео. Нас они не замечали, а Рэддек пока не вмешивался, предпочтя роль стороннего наблюдателя. «Муж вернулся из командировки», — прошептала я, оценив мизансцену. Хотя Дарьян, должно быть, мнил себя рыцарем, защищающим прекрасную даму, а вовсе не пошлым любовником неверной жены. Губы Реддека дрогнули, однако он вновь жестом призвал к тишине. «Джентльмены», — звучный, хорошо поставленный голос Дарьяна разнесся по вагону. «Насколько я могу судить, девушка не склонна с вами общаться. Оставьте ее в покое, иначе я буду вынужден прибегнуть к селе». «Любопытно, что кузен намеревался противопоставить гангстерам? Пригрозить им полиции, что ли?» Тони его проигнорировал. Его недобрые темные глаза, словно револьверное дуло, были устремлены на Мари. «Ты еще и с этим связалась?» — проронил он презрительно. «Что, Паула мало дал?» Я покосилась на Рэддок, на лице которого отразился живейший интерес. Мари даже от она отцепилась. Запали шагнула вперед, не заметив, что оказалась в опасной близости от гангстера. Замолчи! выкрикнула она, топнув ножкой. Ты еще смеешь меня упрекать? А что? прищурился Тони, уперев кулак в бедро. Разве я тебя не содержал? Не угождал твоим прихотям? Без меня ты бы была просто певичка из трети сортного кабака, то и обычной шлюхой. Хлесткая пощечина в напряженной предгрозовой тишине прозвучала громом небесным. Что же, он сам напросился? Мари было не узнать. Исчезла наивная девушка с мечтательным взором и тихим голоском. Ее место заняла темпераментная особа со сверкающими от гнева глазами и часто вздымающейся грудью. Взгляд Тони Герра прикипел к этой высокой груди и застыл. Катись к своей Джульетте, ты. В звонком, срывающемся от слез, голосе Мари, звучали слезы. Она стукнула его кулачком в грудь раз-другой и выкрикнула несколько фраз по итальянски. «Как жаль, что я не знаю языка. Подлец-ублюдок!» — перевел мне реддок на ухо. «Как ты мог? Надо же, какие познания!» Лицо охранника приняло отсутствующее выражение. Дарьян посмотрел на Мари, поморщился брезгливо и отступил подальше. Надеюсь, Гера не в курсе его скоротечного романа с Мари. Иногда мне хочется слегка придушить дорогого кузена, однако я совсем не жажду хоронить его в закрытом гробу. Тони Гера отвисла челюсть. Он мотнул головой, свел брови на переносице. Какой еще Джульетта? Джульетта Савиана! Та девка, на которой ты собрался жениться. Миловидная личико Марини красиво скривилась, как будто она с трудом сдерживала слезы. Ты совсем? Гера покрутил пальцем у виска. Свихнулась от ревности. Из каких пор ты говоришь по-италийски? Будь у Мари под рукой хоть что-то тяжелое, несомненно, она швырнула бы им в насмешника. Пришлось ограничиться уничижительным взглядом. Я! Я тайком брала уроки, хотела сделать тебе сюрприз. Думала, ты меня правда любишь? Глаза Тони и Герра засверкали. Похоже, сейчас он мечтал ее придушить, или все-таки поцеловать. «Я тебя любил», — прорычал он, приблизив горящее гневом лицо к ее порзовевшему личику. «Я все два года с ума по тебе сходил, а ты сбежала с этим. Пауло, чтоб его!» Это реддок переводить не стал. И без того ясно, что слова были сплошь нецензурные. «Перестань!» — она отвернулась, кусая губы. «Хватит вешать мне лапшу на уши!» Я знаю, что ты женишься на этой своей синерине Грассо, потому что я, видите ли, не италийка, и тебе не подхожу. Гад, подлец, ненавижу!» И вновь бессильно стукнула его кулачком по широкой груди. «Перестань!» — рявкнул Гера, крепко ухватив ее за локти. «Не знаю, что за чушь ты выдумала». «Хочешь сказать, я слепая?» — выкрикнула она, забившись в его руках. «Я своими глазами видела твое разрешение на брак!» Охранник чуть слышно присвистнул, а Тони Герра замер. «Видела? И кто тебе его показал?» От хрустящего льда в голосе Тони меня пробрала ознобом. Мари тяжело дышала, ее сотрясала крупная дрожь. «Какая разница?» «И он показывал мне фотографии, где вы вдвоем. Ты и это твоя». А голосок-то дрожит, и в глазах плещется отчаяние вперемешку со страхом. Тони дернул плечом и уронил руки. На скулах его перекатывались желваки. Дура, ты! резюмировал он холодно. Я же на тебе собирался жениться. Хотел сюрприз устроить, вот и выправил разрешение. Так кто, говоришь, тебе его подсунул? И фото тоже. Пауло Каналли, так. Мария отвернулась, нервно разглаживая на себе шелковые складки. Какая теперь разница? Темный взгляд гангстера горел недобрым огнем. Брось, тебе придется мне сказать. Иначе что? Она непокорно вскинула голову. Сдашь меня полиции? Взгляд гангстера прошелся по ее белой шее, как острое лезвие ножа. Он сглотнул, пообещал хрипло. Обойдемся без полиции, милая. Кажется, интересный разговор вот-вот переместится за закрытые двери купе. Реддакт тоже это сообразил, выступил вперед и громко прочистил горло. Все это чрезвычайно интересно, дамы и господа, но боюсь, выяснение отношений вам придется отложить на потом. А сейчас у меня несколько вопросов к вам, мисс Ирис Лэнгтон. Не совладав с удивлением, кузен издал какой-то сдавленный звук. Красивое лицо гангстера замкнулось в холодном отчуждении. Охранник за его спиной беспокойно шевельнулся. Мари приоткрыла ротик и смертельно побледнела. «Вы что-то путаете, мистер Реддек!» Опомнилась она, сжимая кулаки. «Меня зовут Мари Вайтон». Реддек усмехнулся и покачал головой. «Мисс Лэнгтон, как не стыдно!» Пожурил он по -отическим. «Можете не пытаться, это уже установлено достоверно. Во-первых, по вашим отпечаткам пальцев» а во-вторых, настоящая Мари Вайтон. Позавчера обратилась в полицию за восстановлением утерянного на вокзале паспорта. Полагаю, вместе с ним она потеряла также сумочку и билет. Чем вы и воспользовались, мисс Лэнгтон? Кстати, мистер Гера, как вам удалось так быстро найти беглянку? Она ведь путешествовала под чужим именем. Ставлю свой значок, что вам кто-то подсказал, где ее искать. Сквозь равнодушную маску Тони Гера проступило замешательство. «Это не ваше дело, мистер Реддок. «Ошибаетесь. Здесь прозвучало имя Паулу Каналли. Так что это перестает быть вашим личным делом и становится делом об убийстве». «Чушь», — процедил Тони сквозь зубы. «Ни я, ни моя невеста к этому убийству не причастны». «Ах, она снова невеста?» «Но даже какие стремительные перемены». Я остановилась рядом с Дарьяном. Он покосился на меня и неприступно скрестил руки на груди. «Как знать», — пожал плечами Рендок. «Исходя из услышанного, у вас имелся превосходный мотив. Скажем, вы застали соперника в купе любимой девушки, приревновали и застрелили». Мгновение Тони Герра смотрел на него, затем, откинув голову, расхохотался. «Что за бред?» «Кстати, у меня есть алиби, которое дает ваш же собственный охранник, Броу Стегер, Этому алиби грош цена». Гангстер усмехнулся. «А вы попробуйте доказать, что это сделал я». «Если потребуется», — согласился Рэддек спокойно. «Пока же я хочу поговорить с мисс Лэнгтон. Только в более приватной обстановке, скажем, в купе». И без того удивительно, что никто не примчался на ваши крики. По-моему, ничего удивительного. У Тони Гера на лбу большими буквами написано «Гангстер», а встревать в мафиозные разборки дураков нет. К тому же время обеденное, наверняка почти все пассажиры сейчас в вагоне-ресторане. «Никуда я с вами не пойду». Девушка попятилась, намереваясь, кажется, на сей раз спрятаться за спиной жениха. «Не вышло». Узкий коридор позади него перегораживала широкая фигура охранника. Старший инспектор. Неприятно улыбнулся Тонни Гера и обнял Мари, то есть Ирис, за округлые плечи. «Не увлекайтесь, смолвиль не ваша юрисдикция». Реддек цокнул языком. «Какие вы умные слова знаете!» «Собственно, мы можем и подождать шерифа, но к чему терять время?» Я и сам вправе произвести арест, как всякий законопослушный гражданин. Полагаю, мистер Корбет мне в этом поможет. Поможете ведь?» На его вопросительный взгляд кузен хмуро кивнул. «Охотно». Девушка прикусила губу, а Реддек шагнул вперед. Мэйс Лэнгтон, вы арестованы». Она дернулась. «Я не сделала ничего плохого». «Вы так полагаете?» — удивился Реддек и принялся сгибать пальцы. «Во-первых, вы украли сумочку мисс Уайтон». «Ничего я не крала», — выкрикнула Мари нервно. «Она сама ее потеряла». «Однако вы не отнесли чужие вещи в бюро находок, а присвоили их. Во-вторых, вы назвались чужим именем». «Это не преступление», — вмешался мистер Герр. «Только до тех пор, пока мисс Лэнгтон не предъявила чужие документы полиции». Рэддек усмехнулся. Этого более чем достаточно для ареста, но есть еще и в-третьих. Мис Лэнгтон обманом выманила у мистера Корбета значительную сумму денег. Если потребуется, я готов обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Поддержал Дариан внушительно. Лицо у него было каменное. «Да как ты можешь?» — гневно начала Ирис, и тут же осеклась. Надо думать, не горело желанием выбалтывать жениху подробности своей интрижки. Тони посмотрел на нее с растущим подозрением. Перевел темный взгляд на Дариана. Кажется, кузена надо срочно спасать. Полагаю, для начала следует ее обыскать, заметила я, нарочито громко. В противном случае я не поручусь за сохранность бриллиантов. Реддок нахмурился чуть заметно, кажется, неодобряемый Демарш. Однако кивнул. А это уже в четвертых. Вам, мисс Лэнгтон, также можно инкриминировать хранение краденого. Что же, мисс Карбет, действуйте. И широким жестом указал на свое купе. Мисс Лэнгтон подняла брови, я, когда она не сдвинулась с места. Мари, то есть Террис, обожгла меня ненавидящим взглядом. Да, милая, я в курсе, как ты меня любишь, и не безосновательно. Гангстер взглянул на Реддока из-под «Что вы мне голову морочите? Бриллианты были у Каналли». Поддельные, мистер Герра», — просветил Реддок любезно. «И меня, знаете ли, очень занимает вопрос, куда подевались настоящие». Я не успела заметить, как он это проделал. Просто Реддок вдруг оказался рядом с Эрис. Ухватил ее за запястье и втолкнул в купе. Захлопнул дверь. «Не советую вмешиваться», — ровно сказал он бледному от ярости гангстеру. «Да я тебя», — набычился Тони Герра. Охранник за его спиной переступил с ноги на ногу, вздохнул. Надо же, такое громило. Трудно представить его на кухне, вооруженным лишь миксером и кондитерским шприцем. Хотя этот Матео, пожалуй, сумеет даже ими кого-нибудь прикончить. «Ай-яй-яй», — покачал головой Реддек кажется, нисколько не проникшись. «Угрозы офицеру полиции? Держите себя в руках, мистер Герр. Вы же понимаете, что даже вам это даром не пройдет. Я больше вас не задерживаю, джентльмены. Мисс Корбет, мистер Корбет, прошу за мной». И хладнокровно повернулся к взбешённому гангстеру спиной. «Да что же он делает?» Впрочем, расчет оказался верен. В драку гангстер не полез и перестрелку не затеял. Посверлил Реддака ненавидящим взглядом, развернулся на каблуках, отрывисто бросил. мотыл присмотри тут!» И скрылся в своем купе. Охранник прислонился спиной к стене и принял скучающий вид. Зато Ири сметалась по купе, как тигрица в клетке. Только хвоста не доставала, а так вылитая дикая кошка. Глаза горят, пальцы с острыми коготками воинственно топорщатся. Дариан так зальбовался, что даже споткнулся о порог. Так ему и надо. «Мисс Лэнгтон, присядьте», — обратился к ней Рэддек, подавая пример. «Разговор будет долгим». Она лишь глазами сверкнула. «Не собираюсь я с вами разговаривать». Редак переплел пальцы на колени и заметил. «Мисс Лэнгтон, не упрямьтесь». «Я понимаю, чего вы боитесь. Но мистеру Гера все равно известно, что вы сговорились с Паулу Каналли. Так что глупо это отрицать». «Это неправда», — выкрикнула она, сжав кулачки. «Я с Каналли? Ни за что!» «Мистер Реддек», — вмешалась я официальным тоном. «Быть может, лучше начать с обыска. Тогда разговор станет более предметным». Девушка инстинктивно дернулась к выходу. Однако наткнулась на Дариан. Который не будь дурак, крепко обхватил ее поперек талии. Уберите руки, завизжала она. Вы негодей, животное. И добавила еще несколько слов, не вполне подобающих в приличном обществе. Любопытно, в италийском у нее столь же внушительный словарный запас. Реддик вздохнул и поднялся на ноги. Надеюсь, вы нас простите, мисс Лэнгтон. Боюсь, мисс карбета одна с вами не справится. Но мы, разумеется, отвернемся. Кажется, ее это не сильно утешило. Она продолжала изрыгать проклятие и брыкаться, ну и темперамент. Неудивительно, что Тони Гера был столь сильно ею впечатлен. Как только ей до сих пор удавалось сдерживать свои порывы и притворяться милой скромной девушкой. Вряд ли в этом есть необходимость. Дарьяну пришлось повысить голос. Полагаю, она прячет это в шиньоне. Он насладился нашим удивлением и добавил снисходительно. «Мисс, Лэнгтон никогда не распускает волосы. По-моему, это весьма подозрительно. А ведь точно, я ни разу не видела, чтобы она расчесывалась. Даже перед сном, что уж вовсе нонсенс». Девушка замерла, тяжело дыша. Дарьян покосился на ее вздымающуюся грудь, заметил мой насмешливый взгляд и насупился. Хорошо. Сникла Ирис, осознав, что с нами тремя ей не совладать. «Пустите. Только запишите там себе где-нибудь, что я отдала их добровольно. И вообще, это моя заслуга. А то знаю я вас, полицейских. Наверняка захотите награду от страховой компании прикарманить». О, третья роль. Пожалуй, я поспешила, сочтя Ирис плохой актрисой. Разве что опыта ей не доставало? Или это и есть она настоящая? Вы, вы, хмыкнул Реддек. Отважно отбили добычу у гангстеров и принесли в полицию. Я вам даже расписку напишу, не переживайте. Он кивнул Дариану, и тот отступил на всякий случай, заслонив дверь. Девушка подняла руки, одну за другой вынимая шпильки. Освободившись от них, золотые кудри волнули длинные ее обтянутые шелком плечи. Вот, в целости и сохранности. Она выложила на стол невзрачный мешочек. В Таких домохозяйки раскладывают ароматные травы по шкафам и комодам. Даже чуть ощутимо пахнула лавандой. «И не вздумайте меня надуть!» Реддек высыпал на ладонь сверкающие камни. На первый взгляд точь-в-точь точь, такие, как в офисе коронера. Удовлетворенно кивнул и убрал драгоценности в карман. «А вот теперь поговорим. Присаживайтесь, мисс Лэнгтон». Для начала расскажите, когда мистер Паулу Канале отдал вам эти камни. Она неохотно опустилась на край диванчика. Реддек устроился напротив. Дариан прислонился спиной к двери. Я тихонько отошла в угол, чтобы не мешать. «Канали мне их не отдавал. Реддек вздохнул. Снова здорово. Перестаньте, мисс Лэнгтон. Хватит запираться. Вы же понимаете, что при таких обстоятельствах вас любой судья отправит под арест без права залога. Молчать вам следует только в одном случае. Если вы убили Каналли, тогда вам терять и впрямь нечего». Она перевела взгляд на меня. «Мисс Корбет, у вас не найдется закурить?» «А как же, курит только нехорошая женщина?» Впрочем, придираться я не стала. «Конечно, я нехотя поделилась сигаретой и сама воспользовалась случаем подымить. Дарьян, конечно, скорчил рожу. И пусть его. Паула Канали за мной ухлестывал. Она глотнула дыма и повела рукой. Он притворялся, что без ума от меня. Принес эти проклятые фотографии и бумагу из мэрии. Я ведь действительно поверила, что то не собирался меня бросить. Ближе к делу, попросил Реддок нетерпеливо. Она скривила губы. Я о нем и говорю. Меня попросили арендовать сейф. Кто попросил? живо заинтересовался Реддек. Мистер Герра? Какая вам разница? огрызнулась она. Думаете, я буду валить все на Тони? Не дождётесь?» Реддек поморщился, однако настаивать не стал, сказал уверенно. Итак, вы арендовали на свое имя сейф в западном отделении Национального банка, которое возглавлял Паулу Каналли, верно? Это еще откуда? «Ах, да, записка Дженни». Молодец, Реддек, всего из нескольких фраз сообразил, что к чему. Ирис вздохнула и опустила плечи. «Ну да, я правда не знала. Потом уже поняла, зачем это было нужно. Допустим, я вам верю. Так зачем, говорите, это было нужно?» Она вновь вздохнула. Из-за этих бриллиантов поднялся такой шум, что хранить их было опасно, Они... Те люди, которые их украли, здорово наследили. А вот они и решили на время спрятать бриллианты в банке у Каналли. Только сам канале, конечно, мог взять ключи от любого сейфа. Но очень уж он был. «Одиозным», — подсказал Дарьян. Она кинула на него взгляд, далекий от благодарного, и разогнала рукой сигаретный дым. «Угу. Если бы полицейские напали на след, нетрудно было бы докопаться» канале, знаете ли, в банке тоже не очень-то любили. Так что кто-нибудь бы шепнул. «А вы к этим делам вроде как непричастны», — кивнул Рендок. «И никакой судья не санкционировал бы обыск вашего сейфа. Дальше. Дальше. Канали принес мне эти бумажки. Фото Тони с той девкой, и любовные письма, им. Короче, много там чего было. Я же не знала, что это подделки» канале сказал, что Тони на ней женится, что это все знают. А меня хотят подставить полиции. Мол, шепнут кое-кому, что камушки в этом сейфе. Меня заметут, а Тони останется свободным и чистеньким. «Какой смысл?» — удивился Реддик, барабаня пальцами по столу. «Раз украденное окажется в полиции». «А там найдут один-два камня. Остальные таинственные исчезнут». Она тоскливо выругалась. «Было кое-что». А, неважно. В общем, я Каналли поверила. «Пока складно», — одобрил Рэндок. «Итак, мистер Каналли вас просветил насчет бриллиантов. А заодно под видом дружеского участия поведал о матримониальных планах мистера Герра». «Тогда зачем вы кинулись в бега?» Она скривила полные губы и стряхнула пепел в пустую чашку. «Но я же не дура. Во всяком случае, не такая, какой прикидываюсь». Канали очень настойчиво пытался меня спровадить. И при этом мастерски внушал мне мысль, что можно отомстить Тоне, если украсть у него бриллианты. Намекал, что никто не будет смотреть, как я кладу их в сейф и все такое. И вы послушались. Ирис посмотрела ему прямо в глаза. Повторяю, я не дура. Конечно, я догадалась, что Канали не просто так это затеял. И знаете, как-то не очень было похоже, что ради моих... Прекрасных глаз, так скажем. Рэддек усмехнулся. Что же, в уме вам и впрямь не откажешь. Я одного не могу понять. Как вы сумели подменить бриллианты? Она замерла, не замечая, что сигарета дотлела до фильтра. Качнула волосами. Хорошо, я расскажу. Все равно использовать это против меня вы не сможете. Это ведь будет пересказ чужих слов, правда? Правда кивнул Рэндок. «А в случае чего вы разыграете в суде испуганную и ничего не понимающую девицу?» Я с неприятным чувством обнаружила, что в голосе его звучит нечто весьма напоминающее восхищение, хотя он наверняка притворяется. «Вы тоже умом не обделены». Вернула она комплименты и, наконец, погасила окурок. «Мне казалась подозрительной такая настойчивость Каналли. Я...» Организовала ему острый приступ желудочной колики. Дарья не сдержал удивленного восклицания. Она и ухом не повела, продолжила ровно. Я умею пользоваться своим даром. Даже когда-то действительно работала в аптеке, сразу после колледжа, недолго. Потом решила попробовать себя в чем-то более интересном. И... Тони сразу обратил на меня внимание. А о своем даре я стараюсь не распространяться, так что канал ли о нем не знал. Реддик подался вперед. Тогда зачем вы проболтались, мисс Карбет? Я ее недооценила, созналась мисс Лэнгтон со вздохом. То есть поначалу я недооценила ее кузена, а потом мне было некуда отступать, чтобы не завраться. Я же скушала эту байку про доктора. Очевидно, что легенда была придумана на вот Марии пришлось городить одно на другое. Видимо, у нее не было времени толком все обдумать и хотели втереться в доверие. Понимающе кивнул Рендак. Поэтому упомянули, что тоже не чужды медицины. Уголки ее подкрашенных губ дрогнули в невеселые улыбки. Вы понимаете, конечно, я сглупила. А, да что говорить. В общем, вести бриллианты в банк мне, конечно, не доверили. Мне должен был их передать сам Каналь. А я уже отнесла бы их в сейф. Я пришла к канале вроде как с жалобой по своему счету. Это не должно было вызвать подозрений. Мы как раз были в кабинете каналли, когда его скрутило. Он выбежал из комнаты, а я воспользовалась случаем и немного порылась в его портфеле. Можете себе представить, что я чувствовала, когда нашла там еще один сверток с бриллиантами? Ведь я бы потом ни за что не сумела доказать, что мне всучили подделку. И вы их подменили. «И я их подменила», — признала она спокойно. Дальше все шло по плану. Канали очень ловко позволил мне унести камни и помог бежать. Только ума не приложу, как он умудрился меня найти. «Я уверена, на вокзале за мной не следили». Рэддек усмехнулся и покачал головой. все таки вам не достает опыта, мисс Лэнгтон. Вы ведь понимаете, что на вопрос, с какой целью Канали это затеял, ответ может быть лишь один». Он собирался присвоить бриллианты, причем сделать это так, чтобы подозрения пали на вас. Конечно, она настороженно кивнула. Настоящая мисс Уайтон актриса, сообщил Реддек даже с сочувствием. Кстати, никакого розыгрыша билетов не было, я узнавал. Ирис со свистом втянула воздух. Вот именно, продолжил Реддек. Будучи по моей просьбе допрошенной с пристрастия, мисс Уайтон созналась, что ее наняли разыграть перед вами небольшой спектакль. Представьте ночь, полупустой вокзал, куда вас, несомненно, подвез Каналли. Вы растеряны, не знаете, куда податься. И тут подарок судьбы. Вы видите похожую на вас девушку, которая выглядит изрядно пьяной и громко делится со всеми вокруг радостной новостью о выигрыше билета. Остальное было делом техники. Пьяные откровения, как бы случайно обороненная сумочка. Конечно, вы ухватились за этот шанс. У вас был билет, минимум вещей. Полагаю, остальное вам пришлось докупать в спешке и немного денег. Так вот почему у нее было дорогое белье и дешевые платья. Надо признать, маскировка получилась, что надо. Кто бы заподозрил в скромно одетой и почти ненакрашенной девушке певицу Кабаре, она передернула плечами. Приходилось изображать тихонь. Знали бы вы, как мне осточертили эти дешевые безобразные тряпки? Не очень-то успешно изображать, кстати. Из-под маски то и дело прорывался ее истинный нрав. Реддок должного сочувствия не выказал и продолжил. Не в интересах канала было снабжать вас крупной суммой. Ему ведь требовался неуспешный побег, а лишь небольшая фора. Именно поэтому вам пришлось затевать эту аферу с мистером Корбетом. Вам остро нужны были наличные. А сунуться к первому попавшемуся ювелиру с краденными драгоценностями было бы себе дороже. Так что вы использовали ловко подсунутый вам билет». А канале оставалось лишь через третьи руки передать мистеру Гера сведения о том, куда вы подались. Валя погоня ушла по ложному следу. У нее задрожали губы. Ирис цепила руки в замок, пытаясь владеть собой. Значит, он все-таки меня перехитрил. А я-то поверила в этот счастливый билет. Соленых словечек она по-прежнему не чуралась, заставляя Дарья наморщиться. «Вы квиты, не так ли?» — Реддек был само хладнокровие. Каналли обнаружил подделку, полагая, ему сказал об этом ювелир, через которого он намеревался сбыть украденное. «И тоже кинулся за вами следом. Это объясняет все. Почему при нем были фальшивки, зачем он забрался в купе, почему перевернул там все вверх дном». По-видимому, не найдя искомого, он собирался дождаться вас, мисс Лэнгтон. И тут его убили. Если рассуждать логически, то все таки вы. Я этого не делала. Послушайте, мистер Реддок, — она глубоко вздохнула. Буду честна, я не ангел, но зачем бы мне его убивать? Ради бриллиантов? Впрочем, Реддок отнюдь не выглядел полностью в этом убежденным. Скорее перебирал варианты. Интересно, что говорит его чутье? Или оно сбоит? Потому что Мари так или иначе замарана в этом деле по самую свою блондинистую макушку? <пф> Она махнула рукой. Я не собиралась оставлять их себе. Я же не сумасшедшая. Тогда почему вы сразу не обратились в полицию? Усомнился Редак. О, вы не знали Паулу Каналли. У него половина полиции Фриска была на содержании. «Откуда мне знать, кому можно верить?» «И для пущей сохранности вы решили увезти их на другой конец страны». «Ну-ну», — она покачала головой. «Я не собиралась ехать в Чарльстон. Только выбраться за пределы округа и сойти в любом крупном городе. Я бы положила камни в ячейку на вокзале и сообщила страховой компании. А после получила бы от нее вознаграждение. Послушайте, я же не трогала эти бриллианты. Я их не продала и даже не заложила, и я по-прежнему намерена требовать свою награду. В конце концов, без меня им бы не видать этих камней, как своих ушей. Редак нахмурился. Все это очень познавательно, но меня больше волнует убийство. Она протестующе вскинула руки. А вот этого нам не пришььете. И у меня, и у Тони есть алиби. Редак смерил ее сумрачным взглядом. Похоже, козыри в рукаве у него закончились, и блеф не помог. Мотив, безусловно, хорошо, только недостаточно. Не приложишь ведь к делу чутье, догадки и прочие эфемерные материи. Кстати, о чутье. Я поманила к себе кузена. Дарьян неохотно отлепился от двери и шепнул. «Что?» «Нужно передать записку шерифу. Он ведь не знает, куда мы подевались?» Я специально не слишком понижала голос, чтобы Реддек был в курсе. Он на мгновение отвлекся от мисс Лэнгтон, кивнул и продолжил задавать вопросы. «А ты сама?» — недовольно скривил губы Дариан. «Едва ли здесь еще нужна твоя помощь? А у меня каблук сломан», — парировала я, не желая раньше времени раскрывать карты. И продемонстрировала исколеченную туфлю. Крыть Дариану было нечем. Он дождался, пока я черкну несколько слов на вырванном из блокнота листке, и убыл. К счастью, долго ждать не пришлось. Всего через несколько минут в купе заглянул шериф. «Можно?» «Вы как раз вовремя», — Реддок чуть улыбнулся. «Я закончил с мисс Лэнгтон». «Это она убийца, что ли?» Нахмурился шериф, выразительно положив руку на кобуру. В полном соответствии с инструкциями входить он не стал. Остановился на пороге, оставив дверь нараспашку. Реддек не дал Мари возразить. «Не похоже. Хотя, как знать?» «Мистер Хопкинс». Я повысила голос, стараясь, однако, чтобы это не выглядело нарочито. «Давайте поторопимся. Где орудие преступления? Времени впритык. Чтобы охватить магическим поиском два вагона, мне потребуется несколько часов». Пухлый ротик ириса круглился. Реддек понял сразу. Упрямо выпятил нижнюю челюсть, мотнул головой. «Лилия, я не позволю вам». «Старший инспектор», — перебила я по-прежнему громко. «Я ценю вашу заботу о моем здоровье. Но раз уж револьвер нашли, грех этим не воспользоваться. Пусть даже после этого я неделю проваляюсь с мигренью. Ради такого не жалко». «Держите». Шериф бережно передал мне завернутый в трепицу револьвер. А вы Магда? Прозвенел голос Эрис. С появлением шерифа она вновь напялила на себя маску милой глупышки. Только меня больше не обманывал невинный взгляд из-под длинных ресниц. Я обернулась к ней и объяснила: я могу по предмету отыскать его владельца. Ни слова правды, хотя звучало правдоподобно. Прежде всего, мне подвластен поиск вещи по ауре владельца, а никак не наоборот. К тому же труп много часов пролежал в купе с открытым окном. Все энергетические следы давным-давно стерли воздушные потоки. Вопреки стереотипам, следы ауры вовсе не хранятся на вещах, особенно металле, неделями. Но откуда об этом всем знать нашим подозреваемым? Краем глаза я видела неодобрение на холеном лице дорогого кузена. И впервые явственно осознала, что мне на это наплевать. Реддок хмурился, не одобряя мою затею. Зато шериф честно исполнял просьбу захватить похожий револьвер и ничему не удивляться. Увы, настоящее орудие преступления пока не нашли. Хорошо еще, что отыскать похожий было нетрудно. Модели калибр самые распространенные. Сейчас я только немного сосредоточусь, пообещала я с напускной уверенностью и мы узнаем, чей это револьвер. Я вышла в коридор. Зажмурилась и принялась шевелить губами, притворяясь, будто колдую. Затем открыла глаза и пошла по коридору, держа револьвер на вытянутых руках. Шагать приходилось медленно. Частью для достоверности, частью из-за сломанного каблука. Бесцельно ошивающийся в коридоре Матео покосился на меня настороженно, Прижался к стене, давая мне пройти к купе Тони Герра. Я кивком поблагодарила, шагнула вперед и чуть не взвыла от боли в вывернутом запястье. Рывок. И в следующее мгновение меня словно сжали тисками, а под подбородок уперлось что-то холодное, металлическое. Кажется, мой же револьвер. «Стоять!» — скомандовал знакомый голос. «Иначе она умрет. И запах, сладкий запах ванили и спелых яблок. Кажется, я здорово сглупила. Матео, ты что делаешь? Удивленный голос Тони Гера хоть немного меня утешил. Ни одну меня ввел в заблуждение добродушный громило-охранник. Спасаю свою шкуру! буркнул здоровяк, пятясь по коридору вместе со мной. Только бы не подломилась нога на сломанном каблуке. Эй, Ирис, давай сюда брюлики и поскорей! а вы, мистер, организуйте авто на перрон. И чтобы бак был полный, а ты, мисс, не вздумай шевельнуться. Я осторожно скосила глаза на толстые, как бревна, руки охранника. Револьвер, разумеется, не заряжен. Стал бы это так рисковать. Но такой буга и шею свернуть может. Говорил Матео, кстати, на удивление чисто. Выходит, раньше притворялся. Значит, это вы убили Паулу Каналли. Обманчиво, спокойно, почти равнодушно вступил Реддок. «Позвольте узнать, зачем?» Зато в голосе Матео звучала буря эмоций. Злость, отчаяние, смертная тоска. «Да ради этих проклятых камушков! Будь у меня такое богатство, я бы мог вернуться, купил бы себе новые документы!» «И как вы догадались, что к чему?» — поинтересовался Реддок тем же ровным тоном. «Вы еще во Фриско все поняли?» «Если бы!» — шеф велел присматривать за купе его крали и доложить, когда она вернется, А тут я выглянул, увидел канали и сразу все понял. Матео вдруг больно ткнул меня стволом в подбородок, вынуждая запрокинуть голову. «Эй, коп, стой, где стоишь!» «И хватит мне зубы заговаривать, пусть Ирис принесет камушки!» «Живо, а не то!» «Конечно!» — хрустальный голосок Мари, тифу. Ирис царапнул по моим натянутым нервам. «Сейчас. Ты только не нервничай. Вот, возьми». Она держала узелок из носового платка. «Постойте, бриллиант, уже же забрал реддок». Матео посопел, перехватил меня поудобнее и протянул лапищу. Ирис коснулась его руки, разжала пальцы. Отступила на шаг. А крупное тело Матео вдруг содрогнулось. Он охнул, отпустил меня и прижал руки к животу застонал. «Что? Ты?» Фу, ну и вонь. Собрав последние силы, я метнулась вперед и почти кубарем влетела в объятия любимого кузена. За спиной сочно ругались по-италийски. «Ты что творишь?» — прошепел Дарья, тряся меня как грошу. «Лилиан, ты оплоумела!» Выглядел он, кстати, неважно, бледный, как смерть, на лбу и в глазах. Страх? Впервые вижу Дарь, она в таком ужасе. Лили, вторила Мурэддек с другой стороны, как будто мне одного воспитателя было мало. Больше никогда не смеете так рисковать. Они что, сговорились? Простите, пробормотала я виновата, с трудом выдираясь из схватки кузена. Я бы предупредила, но пришлось действовать быстро. О том, что подозревала я вовсе не Матео, умолчим. Сработала ведь. Лили. — проговорил Рэддек тихо и серьезно. Не делайте так больше. Даже ради ареста всех банд Фриска вместе взятых. Хорошо. Я лишь кивнула, не найдя слов. Тем временем шериф добрался до тихо постановующего убийца. Наклонился и подхватил его за локоть. — Вставай, парень, именем закона ты арестован. Вряд ли Матео толком понимал, что ему говорят. Шериф с трудом поднял его на ноги и, брезгливо морщась, повел его к выходу. На дорожке осталось вонючее пятно. Бедный проводник ему и так досталось и теперь еще и за этим убирать. Матео! Властный голос Тони Гера заставил охранника дернуться и остановить на нем мутный взгляд. Ты убил человека, который нас предал. Это заслуживает награды. У тебя будет лучший адвокат на всем западном побережье. Дарьян кашлянул и заметил свысока. Позволю себе в этом усомниться. Я не стану защищать человека, который напал на мою кузину. Ее едва не прослезилось». Реддок тихо хмыкнул. «Лили, как вы смотрите на то, чтобы немного перекусить? Пока шериф занят. Что же, до вагона ресторана я как-нибудь доковыляю». Положительно. Заверила я, беря его под руку. К моменту моего возвращения испоганенную дорожку успели убрать. Окна были открыты нараспашку, однако в вагоне по-прежнему пованивало. Войдя в купе, я обнаружила Ирис, которая заканчивала паковать чемодан. О, мисс Корбет! Она несколько нервно улыбнулась и поправила волосы. А мы с Тони сходим с поезда. Теперь бессмысленно ехать дальше. К тому же. В общем, мы решили пожениться. Интересно, какую же сказочку Ирис скормила Тони Гера. Она же должна была как-то объяснить, как у нее оказались бриллианты. Спрашивать я не стала. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Поздравляю. Я не знала, что еще сказать. Пристроила шляпу на вешалку, села у окна. Признаюсь, я испытывала облегчение. После всех этих событий ехать дальше вместе с Ирис было бы неловко и даже немного боязно. К тому же пустое купе нам с Рэддоком будет очень кстати. Только, боюсь, кузен Дариан теперь примет соблюсти мою... Хм, честь еще энергичнее. Спасибо. Она опустила взгляд. Мы хотим обвенчаться прямо сейчас, чтобы не ждать ни одного лишнего дня. Тони ведь получил разрешение. И священник тут есть, так чего ждать? Я улыбнулась почти искренне. Кажется, отца Луиджи сегодня ждут и приятные дела. Что же, в некотором смысле вы все таки выиграли свой счастливый билет. Она кивнула и порывисто шагнула вперед. Мисс Корбетт, Лили, я хотела вас попросить. Будете моей подружкой на свадьбе? От этой неожиданной просьбы я оторопела, а она продолжила. Вряд ли мы с вами когда-нибудь станем настоящими подругами. Но нас многое связывает. «Ну да», — пробормотала я. «Обгадившийся Матео, например. Кстати, спасибо». «Не за что», — отмахнулась она. «Я ведь не могла позволить, чтобы вознаграждение от страховой компании увели у меня из-под носа». Мы немного помолчали. «Так вы придете? напомнила она о своей неожиданной просьбе. «А я успею?» — усомнилась я, взглянув на часы. Конечно. Заверила Ерис. Венчание состоится через час. В сквере рядом с вокзалом. Тут ведь нет католического собора. «Тогда я буду», — заверила я, подавив вздох. В конце концов, я действительно крепко ей должна. «Мне пора. Хочу купить новое платье. Не выходить же замуж в этом убожестве». Она оглядела свое бледно-голубое платье с кружевным воротничком, поморщилась и подхватила чемодан. Не забудьте, мисс Корбет, через час. Конечно. Я проводила ее взглядом. Интересно, кого в свидетеле выберет Тонни Гера? Дарьяна, любовника невесты или Реддека, полицейского? Хотя у него еще запасной охранник есть, так что выкрутится. Я выбрала туалет понаряднее, наскоро привела себя в порядок и отправилась к выходу. Сквер, кстати говоря, уже вовсю украшали. Туда-сюда носились посыльные из цветочного магазина. Какие-то девушки бегали с охапкой лент. Работники сооружали шатер. Своего часа дожидались клетка с белыми голубями шампанское в ведерках со льдом. Вот что значит деньги. Сам Тони Гера в сторонке о чем-то серьезно беседовал с отцом Луиджи. Эндрю, обрадовалась я, увидев Реддака на перроне. Я думала, вас еще часа два не выпустят. Я сбежал. Сознался он, улыбаясь. Основное я шерифу рассказал, дальше пусть он сам разбирается. Хотя сомневаюсь, что мисс Лэнгтон удастся прижать. А Матео мне даже немного жаль. Вздохнула я и поправилась. Было бы жаль, если бы он не взял меня в заложницу. Нас теперь вызовут на суд? Шериф клятвенно заверил, что нет. Могу вообразить, как кусает себе локти прокурор Гордон. И по делам. Рэддек подал руку, чтобы помочь мне спуститься по шаткой лесенке. И я, ах, как неудачно, оступилась. На сей раз туфли не пострадали. Реддек подхватил меня на руки и осторожно поставил на перрон. «Благодарю». Я положила руки ему на грудь и посмотрела в глаза. В последние два дня нам было не до нежности, и я была не прочь это компенсировать. «Осторожно, Лили». Мы в общественном месте, и нас могут оштрафовать за непристойное поведение. «Значит, вы против?» Я попыталась отдернуть руки, но Реддек их перехватил. «Да что я в самом деле не могу себе позволить какой-то штраф?» Пробормотал он, отводя своевольную прядь мне за ухо. «Знакомый адвокат есть, так что можно рассчитывать на минимальное наказание». Представляя, как будет счастлив кузен. Реддек только-только успел коснуться моих губ, как за спиной раздалось неодобрительное... Я нехотя обернулась. Дарья морщился. «Лилиан, твое поведение...» «Непристойно». Хором закончили мы с Реддеком. Переглянулись и расхохотались. Конец. Читала Наталья Фролова